Здесь заканчивалась глава. Гарри поднял голову. Гермиона дочитала страницу раньше него. Она выдернула книгу из рук Гарри, явно испуганная выражением его лица, и захлопнула, не глядя, словно прятала что-то непристойное. — Гарри! — он молча покачал головой. У него как будто сломалась какая-то внутренняя опора. Точно так же было, когда ушел Рон. Он верил Дамблдору, считал его воплощением добра и мудрости, а теперь все это рассыпалось прахом сколько еще можно потерять рон Дамблдор, волшебная палочка с пером феникса гарри гермиона словно подслушала его мысли гарри что я тебе скажу конечно это не очень приятное чтение да уж не то слово ну ты не забывай гарри это все пишут рита скитер ты ведь прочла его письмо к грин девальду я да прочла она запнулась с несчастным видом баюкая чашку чая в замерзших ладонях. Наверное, это хуже всего. Батильда считала, что у них были одни только разговоры, но «Ради общего блага» — это же был лозунг Глиндевальда, которым он оправдывал все свои зверства. А тут, получается, Дамблдор и навел его на мысль. Говорят, даже над входом в Нурмингард была надпись «Ради общего блага». — Что это, Нурмингард? — Тюрьма которую грин построил для своих противников, а в конце концов сам в нее сел, когда Дамблдор его победил. И все равно ужасно думать, что идеи Дамблдора помогли грин прийти к власти. С другой стороны, даже Рита скитер признает, что они были знакомы не больше нескольких месяцев, причем оба тогда были совсем молодые, и... — Я так и знал, что ты это скажешь, — бросил Галин. Он старался не срывать на ней злость, но трудно было справиться с голосом. — Так и знал, что ты скажешь, они были совсем молодые. Им было столько, сколько нам сейчас. Мы с тобой рискуем жизнью, сражаясь против темных искусств. А он в нашем возрасте обнимался со своим лучшим другом и строил планы, как бы захватить власть над маглами. У Гарри больше не было сил сдерживаться. Он вскочил и заходил кругами, чтобы хоть немного успокоиться. — Я его идеи не защищаю, — сказала Гермиона. Всякое там право на господство — все это просто чушь, та же самая магия, сила. Но, Гарри, у него только что умерла мать, он был так одинок. Одинок? Он не был одинок, у него был брат, а еще сестра Сквиб. Он ее держал в заперти. — Вот этому я не верю, — твердо сказала Гермиона и тоже встала. — Не знаю, что с ней было не так, но я не думаю, что она была Сквибом. «Дамблдор, каким мы его знали, никогда бы не допустил! Дамблдор, каким мы его знали, не рвался к господству над маглами!» Заорал Гарри так, что несколько черных дроздов сорвались с деревьев и с криками закружились в пасмурном небе над вершиной холма. «Он изменился, Гарри, я тебе говорю. Просто изменился, и все!» может в семнадцать лет он и верил в эту ерунду но вся остальная его жизнь была посвящена борьбе против темных искусств именно он и никто другой остановил гриндевальда он всегда голосовал за защиту маглов за права волшебников и семей маглов он с самого начала сражался сам знаешь с кем и погиб в бою книга рита скитер лежала на земле между ними и Дамблдор на обложке печально улыбался обоим гарри прости Но, по-моему, ты злишься, потому что Дамблдор сам тебе об этом не рассказал. — Может, и так, — рявкнул Гарри и обхватил голову руками, то ли чтобы сдержать свою ярость, то ли защищаясь от обрушившегося на него разочарования. Подумай сама, чего он от меня все время требовал, Гермиона. — Рискни жизнью, Гарри, и еще разок, и опять, и снова, и не жди никаких объяснений, ты должен слепо мне верить. — Поверь, я знаю, что делаю. Поверь, хоть я тебе не доверяю. Ни разу он не сказал всей правды. Ни одного раза. Голос Гарри сорвался. Они стояли друг против друга посреди белой пустоты, и Гарри казалось, что они ничтожны, словно букашки под этим бесконечным небом. — Он любил тебя? — прошептала Гермиона. — Любил, я знаю. Гарри уронил руки. — Не зная Гермиона, кого он любил, только не меня. Это не любовь если он бросает меня в такой жуткой каше. Черт, донсгеллер да там с Геллертом Гриндевальным был откровеннее, чем со мной. Гарри подобрал упавшую в снег волшебную палочку Гермионы и снова сел у входа в палатку. — Спасибо за чай. Я додежурю свою смену, а ты иди в тепло. Гермиона поняла, что ее прогоняют. Она подобрала книгу и ушла в палатку, но, проходя, легко провела рукой по его макушке. Гарри закрыл глаза. Он ненавидел себя за то, что ему так хочется, чтобы ее слова были правдой, чтобы Дамблдору в самом деле было на него не совсем наплевать.